Глава 5. Журналистика последней четверти XVIII века. Общая характеристика. С 1774 по 1775 годов русская журналистика XVIII века вступает в последнюю фазу своего развития. К этого времени завершается первая турецкая война 1774 года значительно повысившийся политический вес России. Несколько раньше, в 1773, состоялся первый раздел Польши. Во внутренней политике в 1774-1775 годов произошли тяжёлые крупные события. Подавлено движение Пугачёва, упрочивается на многие годы влияние Потёмкина, усиливается централизация власти в то же время за период наибольшего укрепления и развития крепостных порядков. В страхе перед повторением крестьянского движения, подобного Пугачевскому, Екатерина юридически оформляет дворянскую диктатуру изданием «Учреждение для управления губернии» 1775 год. Еще большее значение для расцвета крепостничества имела опубликованной Екатериной 10 лет спустя жалованная грамота российскому дворянству, предоставившая дворянам право служить или не служить, то есть освободившие их от какой-либо обязанности по отношению к государству и даровавшие им почти неограниченные права в отношении крепостных крестьян. Крепостное право в результате всего этого принимает самые разнузданные формы. Именно на последнюю четверть XVIII века падает большая часть как газетных объявлений о продаже крепостных девок, или об аукционах крепостных, мемуарных сообщений об обмене крепостных на из тех собак на лошадей и коляски, судебных дел об изтизаниях, увечьях и убийствах крепостных помещиками. А время С 1775 года является также периодом наибольшего развития в России системы фаворитизма. Фаворитизм сделался настолько постоянным и неотменным явлением, что уже не нуждался в оправданиях со стороны Екатерины. За одно только десятилетие 1775-1785 годов Екатерина сменила семь фаворитов, а в начале 90-х годов императрица который был уже свыше 60 лет, определила в свои любимцы совсем юных братьев Платона и Валериана Зубовых. Всех своих фаворитов и просто придворных она щедро одаряла за счёт государства. И э как крупными денежными средствами, так и тысячами крепостных и десятками и сотнями деревень. Долголетнее царствование императрицы Екатерины II писал в 1874 году Еп Карнович в ценном фактическом материалом э-э экономически историческом исследовании было ознаменовано самыми щедрыми наградами и положитна можно сказать что если бы их не было, то в России далеко не явилось бы столько э, тех частых э, богатств, о э, которых приходится говорить в нашем исследовании по этому предмету. Отметив далее, что один они только братья Орловы получили от императрицы за 21 год с 1762 по 1783 45 тысяч душ крестьян и, что еще важнее, 17 миллионов рублей наличными деньгами и разными драгоценностями. Корнович указал, что в царство Екатерины было роздано частным лицам до 800 тысяч ревизионных душ. Вся эта раздача производилась на счет лично свободного и до того времени крестьянства или и менее от отборных у монастырей, то есть о счёт крепостных крестьян, принадлежавших ранее монастырям. Всё это не могло не обострить положение крепостной массы и не вовлечь за собой новой полосы крестьянских волнений, которые начались в 1778 года и продолжались в течение всего царствия Екатерины, и по вошествию на престол Павла I крупные выступления охватили 32 губернии и потребовали вмешательства значительных войск э для усмирения восставшей крестьян. Несмотря на невероятную жестокость, проявленную Екатерининским правительством при подавлении движения Пугачёва, крепостные не могли примириться со своим положением и отдельными восстаниями э давали знать о своём недовольстве. Этот основной источник недовольства в стране влиял на позиции других общественных групп, прежде всего, наиболее сознательной части разночинной интеллигенции и передовых групп дворянства. На этот период приходится подъём анти екатерининских настроений в этих слоях русского общества настроения, обнаружившихся и в подпольной литературе, и в политических процессах, и в росте общественного сознания. Своё высшее выражение антикрепостнические, антимонархические настроения крестьян нашли в путешествии с Петербурга в Москву. Следует, однако, различать первые годы этого периода, 1775-1781, последующие 1782-1790 и 1782-1790. 1891-1800. Каждый из этих отрезков времени имеет свои отличительные черты, и вместе с тем у них есть нечто общее, как можно увидеть из дальнейшего. Правительство Екатерины с ещё большей, чем прежде, подозрительностью приглядывается к общественной жизни, к литературе. Сатирические журналы прекращаются, периодическая печать делается значительно бледнее. Пугачёвское движение произвело заметное поправление в рядах тогдашних дворянских писателей, и многие из прежних оппози Множество настроенных литературных деятелей идут на мировую с Екатериной и с её режимом. Другие обращаются к масонству, в теориях и практике которого находят известный выход из положения, лишь немногие писатели, как, например, Родиشف и Фанвизин, продолжают оставаться на прежних позициях. Больше того, под влиянием движения Пугачёва и аналогичных, хотя и в меньших по размерам, волнений по из, из следующего времени, а а также события за рубежом радикализируются мировоззрением многих тогдашних писателей, даже рядовой читатель тех лет привыкает связывать события своей родины с фактами европейской и внеевропейской политики. Интерес к современной политической жизни сделался ощутимым, и это не замедлило сказаться на тогдашнем э, журналистике. А, революция во Франции э, не явилась э, каким-либо переломным моментом во внутренней политике Екатерины. централизация власти и подавление каких бы то ни было проявлений самостоятельной общественной жизни, включая и волнения крепостных, приобретает лишь более открытый, неприкрашенный характер. Дело родившего Одес Навекова уничтожение Вадима Княжнина указ о закрытии частных типографий, усиление иностранной цензуры и мероприятия по сокращению печатной продукции внутри страны всё это звени единой цепи, которой правительство Екатерины стремилось удушить общественную жизнь в её литературных проявлениях. По подсчётам ИО Серж Путовского и А. и Малейна А на и высшей точке русская книжная продукция достигла в XVIII веке перед самой французской революцией. В 1787 году было издано 540 книг по Сержпутовскому или 388 по Малейну. А в 1788 572 по Сержпутовскому и 439 по Малейну. С 1789 начинается резкое снижение числа издаваемых книг, падающее в 1798 до 240 Серж в Полтавский и 165 мален. Екатерининская реакция отразилась и на журналистике в последней четверти XVIII века. В 1789 году издавалось 16 периодических изданий, в 1796 только 9. А в 1797 при Павле осталось только пять, и то из них две официальные газеты Санкт-Петербургские и Московские ведомости. Большая часть издававшихся в этот период журналов отличалась такой же недолговечностью, как и издания 1769-1774 годов. С 1774 по 1799 возникло 83 новых периодических изданий, из которых около 50-ти просуществовало не более одного года. Любопытно, что в 1797 году, в первый год царствования Павла, не вышел ни я, один новый журнал или сборник. Тем не менее, вопреки желаниям Екатерины II и Павла, русская журналистика продолжала в последнюю четверть XVIII века развиваться. Усиливается журнально-издательская деятельность учебных заведений, появились новые виды журналов, например, музыкальные, модные, детские, медицинские, агрономические и так далее. А журнальная деятельность перестала быть привилегией только в столичных городов. Возникают литературные, научно-популярные издания в провинции. В Ярославле, в Тобольске, в Тамбове большое количество журналов 1769-1774 года переиздаётся. Например, живописец Вечера адская почта. Наконец появляются такие крупные факты в истории нашей журналистики, как издания Крылова и Карамзина. Конечно, э уровня, на котором стояли журналы 1769-1774 года, в периодике последней четверти XVIII века за редкими исключениями не достигает. Тем не менее, культурно-воспитательная роль её делается заметнее. Во многих журналах этого периода вводятся регулярные отделы библиографии, театральной критики и политические обзоры как внешнеполитические, так и внутренней жизни. Растёт, насколько можно судить по скудным данным, и тираж газет и журналов выше было указано, что в последнюю четверть века возникло свыше 80 новых периодических изданий. Если попытаться объединить близкие по содержанию и направлению журналы и установить общность их позиций, то можно представить движение журнальной литературы в этот период в следующем виде. Кроме старых ам в правительственных изданиях, выходивших Правда от имени Академии наук и Московского университета, Санкт-Петербургских и Московских ведомостей, других газет не было ещё в течение 40 лет до появления Северной почты 1809. -го появляются новые журналы, также имеющие официальный характер и стоящие на екатерининских позициях. Большая часть этих изданий связана с Академией наук, хотя не во всех из них принимают участие академики. Журналы эти лишь в некоей быто ни было яркости, за исключением собеседника любителей русского слова, представляющего в литературном и общественном отношении явление значительное. В группе правительственных изданий этого периода следует отнести возникший в 1790 году Политический журнал, выходивший при Московском университете Ильяв, являвшийся переводом реакционного Гамбургского журнала под таким же названием. Можно не сомневаться, что появление этого журнала в 1790 году ни в коей мере не случайно, а безусловно связано с желаниями Екатерининского правительства соответствующим образом осветить безно察льство и переворот во Франции. В качестве официального журнала он издаёвался вплоть до 1831 года. Близко к правительственным журналам подходят такие издания, как Санкт-Петербургский вестник, Зеркало света, Новый Санкт-Петербургский вестник. Политическое лицо их достаточно бесцветно, и литературная позиция совершенно не выразительна. Именно к этой группе изданий XVIII века больше всего подходят слова добролюбова о том, что журналы этого времени все отличались более или менее полным отсутствием убеждений и более или менее яркую пестротую противоречивых понятий и взглядов. Действительно, в них отсутствуют серьезные и значительные темы. В вопросах литературной современности эти журналы также очень осторожны и смирны. Лишь изредка появляются в них Отмеченные печатью индивидуальности вещи, как, например, ранние оды Державина и сатира Капниста в Санкт-Петербургском вестнике, или стихотворение Ермила Кострова в «Зеркале света». В первую половину рассматриваемого периода возникают масонские издания. Эти журналы представляют явление достаточно крупное и заметное для своего времени, но было бы ошибочно считать их совершенно однородными. Можно с уверенностью утверждать, что это было что масонские издания Новикова, «Утренний свет» и «Московское ежемесячное издание» представляли, так сказать, левый фланг масонской журналистики, тогда как «Вечерняя заря», «Избранная библиотека для христианского чтения» и «Магазин свободных каменщиков» были лекционными по своим участникам. Нельзя сказать, что сатирическая журналистика в этот период вовсе прекратилась. Уже с 1780-х годов Вновь появляются журналы сатирического характера, что-нибудь, раскачик забавных басин. От всего по маленьку, лекарства от скуки и забот, разные письменные материи и прочее. Однако все перечисленные издания имеют больше развлекательный характер, чем собственно сатирический, и никогда не поднимаются до постановки серьезных общих вопросов. По существу только почта духов Крылова, зритель и Санкт-Петербургский Меркурий Крылова и Клушина могут читаться журналами сатирического направления, продолжающими традиции лучших сатирических изданий 1769-1774 г и вновь поднимающими русскую журналистику на высокий уровень идейности и политической заострённости. Близко к журналам Крылова и Клушина примыкает теоретический вестник Н.И. Страхова. Московским журналам начинается серия периодических изданий Н.М. Карамзина, представляющих явление выдающееся по своей роли в истории русской литературы и специально в истории русского языка. Но журналы, как Крылова, так и Клушина, так и Карамзина настолько значительны, э, что им ниже уделяется особое место в не общем рассмотрении истории журналистики последней четверти XVIII века. Последняя наиболее важная группа журналов этого периода издания, отражавшие настроения радикальных и близко к ним примыкающих литературных кругов. Почти все эти издания в какой-то мере связаны с А. Н. Радищевым, либо непосредственно участвующим в них в качестве сотрудника, беседующий гражданин, либо оказавшим своим произведениям и личной судьбой идейное влияние на издатели Санкт-Петербургский журнал о значении родищева в развитии русской журналистики 1790-х годов. Смотри ниже. Э сюда же надо отнести и журнал Вальтерьянца Арахманинова Утренние часы, а также попытки Ф. Кречитова э Не всё и ничего и о всех и за вся и о всём ко всем или Российский патриот. Таким образом, журналистика этого периода А по сравнению с предшествующими периодами э ряда новых черт. Она растёт вширь, захватывая провинциальных читателей, предлагая им свою местную прессу. Она обращается и к особым интересам читателей, приходя о тенденциклопедических форм журналистики, основание, которое было заложено примечаниями к ведомостям и ежемесячными сочинениями, журналом специальным и научным. Наряду с этим возникают э, э в изданиях Карамзина, собственно литературный журнал, из которых в XIX веке развивается специфическая для русской периодической печати форма толстого журнала. Вместе с тем необходимо отметить, что в течение последней четверти в 18 веке в нашей журналистике не возникло никаких крупных теоретических споров и конкретной полемики. Подобные борьбы с теоретических журналов в 1769 году. Пантёмкинское вдушение общественного мнения прежде всего ослабило бы его характер даже наиболее передовых тогдашних изданий. Некоторые явления русской иностранной жизни всё же служили поводом для более или менее друженого обсуждения или, по крайней мере, освещения в ряде тогдашних журналов. Событиями этими нужно признать в первую очередь войну североамериканских английских колоний за независимость и французскую революцию. Известия о борьбе американцев с Англией печатались в обеих тогдашних газетах, Санкт-Петербургских и Московских ведомостях, а части в собрании новостей Санкт-Петербургском вестнике и так далее. Не меньшего интереса проявляли наши периодические издания и к политическому устрою о предыревшихся в Соединённых Штатах после окончания войны за независимость. Так в Новиковских прибавлениях к Московским ведомостям печатались статьи о образе правления у американцев и о гражданском их установлении. О влиянии независимости соединённых областей североамериканских в политическом состоянии Европы. Краткое описание жизни и характера генерала э, Вашингтона, э Вашингтона. А всеобщее описание американских нравов. Э, несомненно, в связи с этим же событиями находится интерес к Северной Америке в исторических, экономических и политическом отношении в журналистике конца 1770-х и начала 1780-х годов. Сюда же должны отнести статьи и стихи, посвященные Америке и деятелям войны за независимость Франклину в Вашингтону, помещавшиеся как в столичных, так и в провинциальных изданиях, например, аллегорические и философические письма от Франклина к господину Б., в уединённом пешеходце, 1786 год, сентябрь, стр. 552-557. Ещё более пристально внимание направлено было русской журналистикой конца 1780-х, начала 1790-х годов на революционные события во Франции. Не только официальные санкт-петербургские и московские медовности освещали развитие революции во Франции, но и в ряде тогдашних изданий, начиная с политического журнала, находились современные читатели либо изложения французских событий, либо отклики на них. Материалов, отражающих французскую революцию в русской журналистике и шили в русской литературе чрезвычайно много. Тема эта уже привлекла внимание исследователей. Русские дворянские либералисты, считавшиеся опасными вольнодумцами, встретили французскую революцию элиминациями, в честь взятия Бастилии, переводами Марсельезы. Но вскоре в дворянском обществе возобладали более умеренные, а затем резко враждебные оценки французских событий. Впрочем, немногие действительно сторонники революционных идей име перед глазами катастрофы у Радищева не могли в эпоху Екатерининской и Павловской реакции открыто высказывать в печати свои симпатии перевороту во Франции. Поэтому в журналистике этого времени отражается прежде всего неприятие революции. Она оно высказывается не только в форме более или менее бездарных вирш тогдашних вторых и третьих степенных поэтов, но иногда и превосходных по языку и интересных по содержанию произведений «Крамзина», «Мелодор к Филолету» и «Филолет к Мелодору» в Аглае, 1795, книга 2, страница 83, 78, 78, 95. Что касается сочувственного отношения к революционным событиям во Франции, то здесь приходится больше умозаключать, исходя из факта э, умолчания, потому что говорить о французской революции в те годы можно было только в форме ругательной. Э, события внутриполитические не могли... Э, э, Ни при потемке, ни при сменившем его Зубове, ни, наконец, при Павле, быть предметом откровенного и безбоязненного обсуждения. В конце 1770-х годов и в течение 1780-х годов журналы ограничиваются помещением официальных правительственных указов, выделяя из них а обширный обширного круга те, которые представляли в какой-то мере явления крупные. Оценку же и освещение эти факты не получили ни в статьях публицистического характера, как это имело место впоследствии, а по прежнему в форме оды. Таковы, например, оды Капниста на истребление на Руси звания раба Екатерину II. Такова ода на случай заведения государственного хозяйства студента А. Феолковского и так далее. Только что было отмечено, что за одной заводы сохранялась в основном функция публицистического истолкования событий внутренней и международной жизни. Но с другой стороны, именно в указанный период в нашей журналистике происходит накопление литературных сил, подготавливающих падение господства классицизма, в особенности в его сумароковской трактовке. Такие явления, как сатира, в Экапниста дважды напечатанные Санкт-Петербургский вестник и собеседник любителей русского слова, как оды Державина, в особенности к Фелиции и другие, а также отход от классических канонов, обнаружившийся э, многими современными писателями, в особенности в области комедии, Недрсальфан Визина, Фомушка бабушки и внучек ПА Кропотова, обращение мизантроп или лебедянская ярмарка и что наше то во нам не надо. А. Д. Копьева, Бабыль и другие пьесы П. А. Плавильщикова, злоумный анонимного автора комедии «За молодого Крылова» и его временного союзника А. И. Клушин и так далее, и так далее, были явными признаками того, что в русской литературе под влиянием нового подъема недовольства в крестьянских массах обозначился рост реалистических и сатирических критических тенденций. Все это отразилось и в журналистике этого периода. В особенности в журналах И. Акрилова, Почта духа, Зритель, Санкт-Петербургский Меркурий и Беседующим гражданине, в котором принимал участие Айнародище в Санкт-Петербургском журнале И. П. Пнина и А. Ф. Бестужева и некоторых других изданиях. Однако отход от классических канонов наблюдался и в другом, нереалистическом направлении, в направлении, которое привело позднее к кладбищенскому романтизму, который принято называть ранним романтизмом или преромантизмом. Деятельность М.Н. Муравьёва Е. И. Кострова, позднее С. С. Боброва и Г. П. Каменева и других, в особенности писателей, связанных с масонством или вышедших из него, определила свои образные идеи и художественные черты этого нового направления в русской литературе. В особенности сказалось это в журнальной практике, где наряду с оригинальными исканиями русских писателей и отчасти и предшествуя им публиковались э, переводы западноевропейских преромантиков. Так уже в вечерах 1773-го печатались первые переводы из «Юнговых ночей», а с 1778-го года переводы из «Юнга» делаются особенно частыми, «Утренний свет» и другие. С конца 1780-х годов появляются упоминания, а позднее переводы из «Осиана», влияние которого было очень заметно в конце 18-го и начале 19-го века. Уже в покоящемся трудолюбце 1785-й, часть 4-я, Появляется кладбищенская элегия Греява. В 1789 году в беседующем гражданине часть третья страница 138-144 даётся другой перевод под названием Элегия на сельское кладбище сочинение Г. Грея. Много других переводов из грея печатаются в чтении для вкуса, в ипокрении или у техов любословие и другие. Встречаются часто переводы из томсовских времён года, из гольцмента гёты и прочих. По-иному воспринимается в этот период и Руссо, тогда резко отрицательного отношения к женевскому гражданину, которое было выражено в рецензии ежемесячных сочинений 1773 года, в журналистике последней четверти XVIII века уже не встретить. Девиды из Руссо довольно часто печатаются в журналах 1770-1790 годов. Не менее часты статьи о нём биографического и критического характера. Однако в этот же период бурно растёт количество э журнальных, равно как и отдельных издаваемых переводов из Вольтера. В некоторых журналах публикуются переводы из Гельветция, Собрание новостей, Санкт-Петербургский журнал. Таким образом, Повременная печать этого периода делает большую полезную работу по знакомлению литературными течениями Западной Европы, отчасти авторитетно укрепляя, а отчасти оправдывая то новое и оригинальное, что рождалось и росло в русской словесности в последней четверти XVIII века. Можно смело сказать, что в журналистике 1770-1790 годов, заметнее, чем в других произведениях русской литературы этого периода, обозначилось формирование русского преромантизма в творчестве, например, С. Боброва, и сементализма М.Н. Муравьев. Заканчивая общую характеристику журналистики 1775-1799 года, следует отметить огромную роль ее в развитии русского литературного языка. Обычно, согласно сложившейся традиции, реформу языка приписывают Карамзину, Литературные практики, которые с особенной яркостью и рельефностью проявились в новой речевой тенденции эпохи. Однако внимательный анализ материалов, доставляемых в изобилии журналистикой последней четверти 18 века, показывает, что у писателей конца 1770-х начала 1780-х годов замечен новый подход к слову, не только как к адекватному выразителю мысли, но и как к возбудителю эмоций, к источнику настроения. А тоде в этикет более тщательный отбор словесных комплексов конструируются новые стилевые принципы, перерастающие в формирование новой семантики, нового синтаксиса. Всё это нисколько не умаляет индивидуальных заслуг Крэмзина, но ставит её в определённые исторические условия, объясняющие и определяющие характер его стилистической реформе, представляющей важный этап в истории русской литературной речи. Таким образом, журналистика последней четверти XVIII века, жившая, так сказать, ото дня ко дню, имела всё же большое значение для своей эпохи, способствуя культурному росту тогдашнего читателя, расширяя его философский и политический кругозор, знакомя его с достижениями отечественной и европейской литературы и науки, давая ему не дурные, а иногда и прекрасные образцы нового литературного языка.